Мысль об Эллен обдала меня радостью. Она будет хорошенькой, даже лучше матери, потому что, когда ее личико совсем сформируется, в нем будет что-то от властной значительности облика тетушки Деборы. Ее капризы, ее злые выходки, ее нервозность — все это обещает сложиться в прекрасное и гармоническое целое. Я в этом уверен, потому что я видел, как она во сне прижимала талисман к своей детской груди, а на лице у нее был покой женщины, познавшей удовлетворение. И этот талисман также полон значения для нее, как и для меня. Быть может, именно Эллен сохранит и понесет дальше то, что во мне есть бессмертного. И, прощаясь с мыслью о ней, я ее обнял, а она, как живая, пощекотала меня за ухом и тихонько засмеялась. «Моя Эллен, дочка моя!» Я повернул голову к Мэрию спавшей справа от меня с улыбкой на губах. Она всегда ложится справа, и когда всё хорошо и всё так, как надо, она кладёт мне голову на правое плечо, оставляя мою левую руку свободной для ласк. Несколько дней назад я порезал указательный палец кривым ножом для бананов, и на кончике пальца был теперь жёсткий рубец, поэтому я стал обводить средним пальцем милый изгиб шеи от уха к плечу. Тихо-тихо, чтобы не испугать мою любимую, но достаточно твердо, чтобы ей не было щекотно. Она, как всегда, вздохнула сладко и глубоко, точно медля расстаться с приятной истомой. Некоторые люди просыпаются неохотно, про Мэри этого сказать нельзя. Она встречает день в надежде, что он будет хорошим. Зная это, я стараюсь приготовить ей какой-нибудь маленький сюрприз, чтобы она не обманулась в своих ожиданиях. Я всегда держу что-нибудь про запас на этот случай, какую-нибудь приятную новость вроде той, которую я сейчас собирался ей преподнести». Она открыла глаза, совсем еще сонная. «Уже пора?» — спросила она и повернулась к окну посмотреть, близок ли день. Над письменным столиком висит картина. Деревья и озеро, и в воде у берега стоит корова. Мне с кровати уже не труднодно было различить хвост коровы, и это был признак, что день наступил. у меня для тебя есть радостные известия белка попрыгунья полтун я разве тебе когда-нибудь лгал, кто тебя знает? ты уже совсем проснулась можешь воспринять радостное известие нет тогда подожду говорить она пригнула голову к левому плечу так что нежную шею перерезала глубокая складка. «Опять твои шуточки. Наверное, скажешь, что решил залезть газон асфальтом? Ничего подобного. Или заняться разведением сверчков? Вовсе нет. Однако ты все помнишь. Значит, это все-таки шутка? Нет. Но это так замечательно и невероятно, что тебе придется сделать усилие, чтобы поверить». Ее глаза смотрели пытливо и ясно, а углы губ подрагивали, вот-вот рассмеется. «Но говори!» «Известен тебе, джентльмен, итальянского происхождения по фамилии Марулла!» «Да ну тебя! Опять дурачишься!» «Не торопись с выводами!» «Так вот, означенный Марулла на время выбыл из нашего города!» «Куда?» «Он не сказал. А когда вернется?» «Погоди, не сбивай. Этого он тоже не сказал. Но зато он сказал и даже настаивал, когда я попробовал спорить, чтобы мы взяли его машину и куда-нибудь поехали на праздники. «Ты меня разыгрываешь. Ты считаешь меня способным на такую недобрую шутку? Но с чего это он?»